Жизнь в Санки, как следует из Палийского канона, в отличие от Сарипуты, Махамогаланы и Ананды, которые принимали активное участие в деятельности Санки, Анурудха предпочитал тишину и уединение. Поэтому он гораздо реже других старейшин фигурирует в событиях, происходивших вокруг Будды. В стихи Анрудхи, Тарагатхи также свидетельствуют о том, что он имел сильную склонность к аскетическим практикам, подобно достопочтенному Махакасапе, их самому яркому поборнику. Смотри Тарагатха, стихи с 869 по 900, а также 904. Цитата Получив подаяние, мудрец остается наедине с собой, а Нурутха, свободный от желаний, ищет выброшенные лохмотья, чтобы сшить из них одеяния. А Нурутха, мудрец, мыслитель, свободный от желаний, перебрал, нашел, выстирал, покрасил и облачился в одеяния, сшитое из лохмотьев. Если человек жаден и недоволен – любит компанию, легко возбудим, его ум погружается в состояния злые и омрачённые. Но если человек осознан, имеет мало желаний, доволен всем и пребывает в покое, любит уединение и испытывает радость, если его энергия всегда активна, в его уми рождаются благие качества ведущие к пробуждению так освобождаются от болезней ума этому учил великий мудрец 55 лет я сидел и медитировал 25 прошло с тех пор как я вырвал с корнем инертность конец цитаты в этих стихах анурудха говорит о трёх видах аскетической практики сборе подаяния, ношении одежды из лохмотьев и сохранении сидячей позы. Суть последней практики заключается в том, что аскет даёт обет спать в позе для медитации. Из заключительного четырнадцатичья следует, что на протяжении 25 лет Анурутха не спал вовсе. Возможно, глубокое погружение в медитацию настолько тонзировало его ум, что во сне отпадала необходимость. Однако, согласно комментариям, в конце жизни Анурудха всё же позволил себе недолгий сон, чтобы развеять физическую усталость. Достопочтенный Анурудха предпочитал уединение, но совершенном затворником не был. В одной из сут Будда говорит о том, что у Анурудхи имеется группа воспитанников, которых тот обучает божественному зрению. Смотри Санюта Никая 14.15. А в комментариях упоминается, что Анурудха странствовал в сопровождении 500 учеников. Возможно, эта цифра несколько завышена. Кроме того, Анурудхам беседовал от Амия с другими монахами и знающими мирянами, и, к счастью, некоторые из этих бесед дошли до нас в составе палийского канона. К примеру, однажды придворный плотник из Савадхи Панчаканга пригласил Анурудху и еще нескольких монахов на трапезу. Из других текстов известно, что Панчаканга хорошо разбирался в даме и прилежно практиковал. После обеда он задал Анурудхе довольно сложный вопрос. Он сказал, что одни монахи им посоветовали ему практиковать безграничное освобождение ума, тогда как другие возвышенное освобождение ума. Пан Чаканг интересовался, есть ли разница между этими двумя путями. Ануродха ответил, что эти две медитации различаются. Безграничное освобождение ума от поманы отчетовой мути заключается в развитии четырёх божественных состояний брахмавихары. безграничной любви, безграничного сострадания, безграничной радости за других и безграничной беспристрастности. А возвышенное освобождение ума, махагатта от этого имути, достигается путём расширения внутреннего восприятия от ограниченного до всеобъемлющего, как океан. Для этого необходимо увеличивать в размерах ментальный отпечаток патибханимита, косины, которые возникают при концентрации на выбранной области, участке земли, воды или цветовом круге. Затем он рутха рассказал о небесных обитателях, которых называют сияющими богами. Это Абхасара-дева Эти божества обитают в тонкой материальной сфере Рупатату, которая соответствует уровню 2 Дьяны. Хотя все они принадлежат к одному и тому же классу существ, их сияние различается: оно может быть неизмеримым или ограниченным, чистым или загрязнённым, в зависимости от качества медитации, которая и привела к перерождению в данной сфере. Отвечая на вопрос одного из монахов, Анурудха сказал, что утверждает это, исходя из собственного опыта, поскольку сам раньше обитал среди этих божеств и общался с ними. Смотри Мача Маникая, 127. Однажды Будда сидел под открытым небом и читал лекцию для многочисленных монахов. В какой-то момент он повернулся к Анурудхе и спросил, все ли из них довольны аскетической жизнью. Когда Анурудха ответил, что все, Будда одобрил отношение монахов к духовной практике и сказал: тот, кто ещё в молодости покинул домашнюю жизнь и стал монахом в расцвете сил, поступил так не из страха перед наказанием от царя, не из опасения потерять нажитое, не из-за долгов, тревог или бедности. Он выбрал аскетическую жизнь, потому что поверил даму и вдохновился конечной целью освобождением. Что делать такому человеку? Если он ещё не достиг покоя и счастья, даруемых медитативным погружением или состоянием ещё более возвышенным, он должен стремиться к избавлению от пяти ментальных преград и прочих омрачений ума. Это позволит ему обрести блаженство медитации или покой ещё более возвышенный. В заключении Будда сказал, что он объявляет о духовных победах и дальнейшей судьбе своих учеников, покинувших этот мир, для того, чтобы вдохновить других, следовать их примеру. Эти слова благословенного доставили Анурудхе большое удовольствие и большую радость. Смотри Маджа Маникая 68. Однажды один из богов небес Брахмы посчитал, что ни один аскет не в силах подняться в его возвышенный мир. Когда Будда уловил своим сознанием мысли этого божества, он появился перед ним, окутанный ослепительным сиянием. В тот же миг четыре его великих ученика достопочтенные Махамогалана, Махакассапа, Махакапина и Анурудха Задались вопросом о том, где пребывает благословенный, и своим божественным зрением увидели его в мире Брахмы. Воспользовавшись своими сверхъестественными способностями, они тоже перенеслись туда и сели на почттительном расстоянии от Будды. Увидев их, божество избавилось от гордыни и признало превосходство Будды и его учеников. Смотри, Санюта Никая, 6, 5. В другой раз достопочтенная Нурутха проснулся посреди ночи и до самого рассвета читал вслух стихи о Тамме. Женщина-дух и ее маленький сын с искренней верой внимали словам Анурутхи. Мать велела сыну вести себя тихо. «Быть может, если мы поймем святые слова», и будем жить в соответствии с ними, то обретём великое благо и освободимся от перерождения в низших сферах духовного мира. Смотри, Саньютта Никая 10.6. Когда вспыхнул конфликт между двумя группами монахов в Касамбе, достопочтенный Ананда отправился к Будде, и тот спросил: удалось ли сторонам помириться? ононда вынужден был признать, что спор продолжается. Один из учеников Анурудхи упорно вносит разлад в жизнь Санкхи, а сам Анурудха не вмешивается. Всё это происходило, когда Анурудха вместе с Нандхи и Кимбилой отправились в урочище Гасинга, чтобы посвятить себя строгой медитационной практике. Ананда намекал на то, что не гоже Анурудхе пребывать в уединении, когда его собственный ученик сеет смуту. Однако Будда встал на сторону Анурудхе. Он сказал, что Анурудхе нет нужды заботиться о разрешении конфликтов, поскольку для этого есть Сарипутта, Могалана и сам Ананда. Кроме того, добавил он, некоторых неисправимых монахов радуют ссоры других, потому что это отвлекает внимание от их собственных поступков и тем самым спасает их от изгнания. Смотри Ангу Тараникая 4.241 Примером могла служить пара самодовольных монахов, которые соревновались друг с другом в учености. Один являлся учеником Ананды, который тщательно следил за всеми делами Сангхи, а другой – учеником Анурудхи, который, как уже говорилось, был более отстраненным. Эти двое тщеславных монахов лишь следовали своим природным склонностям, хотя их и вели за собой разные учителя. Смотри Санюта Никая 16.6 Самый известный рассказ о товарищах Анурудхи содержится в Чула Гасинга Сутте. Смотри Маджи Маникаю, 31. Однажды, когда Анурудха жил в роще Гасинга со своими друзьями Нандией и Кимбилой, их навестил Будда. После того, как монахи выразили свое почтение учителю, Будда спросил, ладят ли они друг с другом. Он уродка ответил: "Конечно, учитель. Мы живём в согласии и в взаимном уважении, не спорим, смешиваемся, как вода и молоко, и с добротой относимся друг к другу". Бонда поинтересовался, как же им удаётся сохранять такую совершенную гармонию. А это, на ротхи мог бы стать превосходным уроком для тех, кто желает овладеть нелёгким искусством коммуникации. У меня получается это потому, что я думаю так. Какое благословение и какая удача жить с такими товарищами по святой жизни. Я питаю к ним благородную любовь в поступках, словах и мыслях, и думаю так. лучше я отложу то, чем хочу заняться сам, и сделаю то, чего хотят эти достопочтенные монахи. И хотя у нас разные тела, в сознании мы едины. Выразив своё одобрение, Будда спросил, достигли ли они каких-либо сверхчеловеческих состояний, каких-либо выдающихся знаний и прозрений, достойных благородных Анурудха ответил, что все они достигли четырёх Дхьян, четырёх сфер мира без форм, остановки восприятия и чувств, и, более того, все они стали архатами, то есть устранили изъяны ума. Когда Будда ушёл, двое других монахов спросили Анурудху, как он может с такой уверенностью говорить об их успехах в медитации, ведь они и словом об этом не обмолвились. Но хоть они и не поделились своим опытом, Анурудха узнала о нём. Охватив ваше сознание своим собственным умом, я понял, что вы достигли этих обителей и обрели эти плоды. А также мне об этом сообщили божества. Те временем к Будде пришёл дух по имени Дикха Параджана и стал превозносить трёх монахов: Анурутху, Нандзю и Кимбилу. Бунда одобрил слова Параджаны и дополнил их собственной похвалой: "Так и есть Дикха, так и есть". Если представители рода, из которого произошли эти трое молодых людей, отринувших мирскую жизнь, будут помнить о них с верой в сердце, этот род обретёт процветание и счастье на долгие времена. Если деревня, город или царство, которое они оставили ради монашества, будут помнить о них с верой в сердце, это царство обретёт процветание и счастье на долгие времена. Если вся знать, все брахманы, все торговцы, все слуги будут помнить о них, если весь мир населённый дэвами, марами и брахманами, если все наши современники, отшельники и брахманы, цари и простой люд будут помнить об этих трёх молодых людях с сферой в сердце, целый мир обретёт процветание и счастье на долгие времена. Посмотри, Дика. как эти трое молодых людей ведут духовную практику во имя процветания и счастья многих и сострадания к миру ради благополучия, процветания и счастья богов и людей